Сюрприз. В воскресенье шёл дождь. Мы остались дома. Мама испекла яблочный пирог. Я играл с папой в шашки и три раза выиграл. Это было классно, классно, классно. А потом позвонили в дверь, и папа пошёл открывать. Это была тётя Матильда с дядей Казимиром и моим кузеном Элоа. Сюрприз. Закричала тётя Матильда. Мы решили, что в такую погоду вы сидите дома, и будет приятно зайти к вам на чай. Верны, Казимир? Да, сказал дядя Казимир. Папа так и стоял с открытым ртом, а мама, которая прибежала с кухни, сказала, что это отличная идея, что мы очень рады их видеть, но что они должны нас извинить, ведь мы никого не ждали и не одеты для гостей. Но ну, какие же мы гости? сказала тётя Матильда. Это просто сюрприз. Из-за нас не стоит переживать. Как говорит Казимир, среди своих чьи гости снятся. О, не Коля, как ты вырос? Иди сюда, дай-ка я тебя обниму. Я подошёл, и тётя Мотильда обняла меня. Я обнял дядю Казимира и сказал: "Привет, Элоа". Он немного старше, чем я, и часто меня раздражает. Ну что ж, сказала мама. Садитесь с нами за стол. Как говорится, что Бог послал. Сказал тётя Мотильда: Нам ничего особенного не надо. Э, Пелау горячего шоколада, Элоа, чашку кофе к Зимиру, а мне немного чая с лимоном. В общем, неважно, что. Давай мы с тобой пойдём на кухню, а мужчины пусть пока поболтают. Знаешь, ты прекрасно выглядишь. Хоть и пополнела, а тебе идёт. Но с этим надо осторожней. И тётя Матильда с мамой ушли. Садитесь, Казимир, сказал папа. Спасибо. Сказал дядя Казимир: "Как дела?" Спросил папа. Фу. Сказал дядя Казимир. Папа вздохнул, поглядел на дядю Казимира и сказал: "Ну так, ну так. А мне что делать?" Спросил Илоа. "Ну?" сказал папа. "Можешь подняться с Никола в его комнату и поиграть с ним в игрушки?" "Я не хочу в комнату Никола", сказал Илоа. "Я хочу играть здесь." "Ты в шашки играешь?" спросил я. Нет, это девчачья игра, ответил Илоа. А вот и нет, ответил я. Это классная игра. И спорим, я у тебя выиграю. Да ну. А мы в школе прошли деление, сказал Илоа. Подумаешь, сказал я. Мы же давно прошли деление и даже с запятыми. А так ты умеешь? спросил Илоа и перевернулся на ковре. Но задел ногами журнальный столик, и пепельница опрокинулась на папины тапочки, и папа сказал «Ой, прибежала тетя Матильда». «Илуа, это ты опрокинул пепельницу?» — спросила она. «Да, это он», — сказал папа. «Поаккуратней, Илуа», — сказала тетя Матильда, — «а то отец будет ругаться». Потом пришла мама с подносом и сказала «За стол, сладкое готово». Беда в том, что пирог был небольшой, и когда папа разрезал его на шесть частей, куски оказались совсем маленькими. «Я не буду», — сказала мама. «Выглядит аппетитно», — сказала тетя Матильда. «Ты не права. От этого ты вряд ли еще потолстеешь». Все съели по куску, только мама не стала, и один кусок остался. «Я еще хочу», — сказал Элуа. Тетя Матильда сказала ему, что просить лишнего не принято, Но если он обещает хорошо себя вести, то можешь рассчитывать на добавку. И разрезала последний кусок пополам, и Лоа, и мне. После чая мы пошли в гостиную, и мама сказала, чтобы мы с Илоа шли в мою комнату. Я ж сказал, что не хочу наверх. Закричал Илоа: "Я хочу здесь". Ну и характер. Сказала тётя Матильда и подняла глаза к потолку. Я всегда говорю Кузимиру: "Он вылетит и ты, что тут поделаешь?" Потом тётя Матильда попросила папу не курить, потому что от дыма она кашляет. Во что будем играть? Спросил меня Илоа. Не знаю, ответил я. Можно в карты? Нет, сказал Илоа. У меня идея получше. Давай играть в салочки. Ты водишь. Илоа побежал и прыгнул на диван. Диван! закричала мама. Эти дети, сказала тётя Матильда. Просто кошмар. Вы не можете поспокойнее? «Ну, чего вы?» — сказал Элуа. «Мы же играем. Чего вы?» «Хотя бы разуйся перед тем, как прыгать на мебель, мой дорогой!» — сказала тетя Матильда. «И будь осторожней, а то что-нибудь опрокинешь!» И тут, бац! Элуа заигрался и опрокинул лампу с красным абажуром. «Так!» — сказала тетя Матильда. «Я что говорила?» Папа поднял лампу, а бажор у нее был смят, и велел мне сходить за книжками, чтобы мы с Илуа их полистали. Я поднялся к себе в комнату, а когда вернулся, тетя Матильда рассказывала маме всякие истории. «Что надо делать, когда толстеешь?» Папа сидел напротив дяди Казимира и говорил «Ну так, ну так», а Илуа ходил на руках и кричал «Мама, посмотри, мама». Я стал показывать Илуа свои книги, но он сказал, что они ему не нравятся, а вот у него есть одна про краснокожих, такая классная». Я люблю книги про самолёты, сказал Илуа. Он вытянул стороны руки и стал бегать по гостинной. Хмм. Он у вас активный, сказал папа. Да уж, ответил дядя Казимир. Но что ты стоишь? Играй со мной, будешь врагом, сказал мне Илуа и побежал на меня, но зацепился ногой за ковёр, упал, летя он вниз и заплакал. Самолёты не плачут, сказал папа. Тётя Матильда посмотрела на папу большими глазами, посадила Илу к себе на колени, стала его гладить и обнимать. Потом она сказала, что уже поздно, что завтра в школу и всем надо вставать рано. Тётя Матильда, дядя Казимир и Ила надели пальто. Тётя Матильда сказала, что всё было чудесно и что мы тоже как-нибудь могли бы ему устроить сюрприз, и они ушли. Мама вздохнула и сказала, что пойдёт готовить ужин. Ну уж нет, сказал папа. Иди одевайся. Я одеваю Никола, а я пойду побреюсь. Мы идём в ресторан? спросила мама. Сюрприз, сказал папа и повёл нас ужинать к тёте Матильде и дяде Казимиру.